в Австралии из осени в весну. Не поразительно ли, что научившись покорять пространство, быстро пересекать земной шар из конца в конец, человек как бы обрёл и возможность прибавлять время. Во вторник вечером я вылетел из Москвы, а в четверг утром сошёл с самолёта в Сиднее, оказавшись не только в другом полушарии, Но и в другое время не года. Из середины осени, из октябрьской слякоти я вдруг перенёсся в разгар весны, в пору апрельского цветения. На завершающем этапе перелёта пришлось заново осознать и ощутить размеры Австралии, единственного в мире государства, которое занимает целый континент. Страна эта простирается на 4000 км с севера на юг, Австралийцы ухмыляются, когда слышат, как кое-кто называет пятый континент зелёным. В действительности это самая засушливая часть света. Пока пересечёшь её из конца в конец, под крылом самолёта почти 4 часа тянется бесконечная оранжевая пустыня, похожая на поверхность Марса. Австралия напоминает высохший осенний лист. вдоль кромки, которая с востока и юга тянется зелёная полоса. Если наложить изображение Австралии на карту Европы, окажется закрытым пространство от Москвы до Мадрида и от Дублина до Стамбула. По площади Австралию можно сравнить с Европой без России или с Соединёнными Штатами без Аляски. Однако население страны и континента 18 млн человек это всего-навсего Москва и Петербург вместе взятые. Большинство австралийцев живут вдоль восточного и южного побережья. Там находятся самые крупные города страны: Сидней, Мельбурн, Аделаида. Глядя на Сидней с высоты птичьего полёта, думаешь, что этот город олицетворяет собой восточное понимание живописности. выплощённые в словах горы и воды море здесь как бы породнилось с сушей с зелёными холмами, застроенными белыми коттеджами бутылочная гладь тихих бухт испещрена множеством белых чёрточек каждая такая чёрточка стоящая на приколе яхты асфальтовые дороги измеяться по жилым массивам который никак не хочется назвать кварталами, ибо ничего прямоугольного, геометрического в облике Сиднея как бы и нет. За исключением Сити, где небоскрёбы высокие и стоят тесно друг к другу, как в нью-йоркском Манхэттене. А сам Сидней представляет собой сплошное предместье. Это очень разбросанный город, занимающий площадь в 4 раза больше Москвы. Сидней часто сравнивают с Сан-Франциско, и эти города действительно схожи не только своими холмами и заливами, небоскрёбами и яхтами, но и своим здоровым, свежим воздухом. Соседство с морем в Сиднее не только видишь, но и ощущаешь. Приливы и отливы работают как кондиционер, отсасывая с улиц выхлопные газы и очищая воздух. После двух бессонных ночей и одного дня в самолёте я решил начать своё пребывание в Австралии с поездки на пляж, поскольку вряд ли был бы способен к чему-либо другому, кроме морского купания. Поехали на пляж Бондай. Полоса золотистого песка чётко очерчивает плавную дугу бухты Сохранившиеся еще с довоенных лет приземистые старомодные гостиницы, одна за другой скупаются японцами. И скоро один из красивейших пляжей из Сиднея будет обрамлен цепью отелей-небоскребов. Бондай популярен среди тех, кто увлекается серфингом, кто на доске с парусом, кто просто на доске, а кто заменяет ее собственным телом. Если пловец поймал гребень волны под определенным углом, она несет человека на многие десятки метров. Но купаться в бухте, открытой океанскому прибою, нужно осмотрительно. Напористые волны не раз сбивали меня с ног и волокли по песчаному дну. Жители Сиднея, заядлые купальщики, температура морской воды редко опускается тут ниже 16 градусов. Поэтому плавать можно практически круглый год. А пляжей много даже в городской черте, не говоря уже об окрестностях. Купание в море стало неотъемлемой частью образа жизни сиднейцев. И трудно представить себе, что всего полтора века назад оно было запрещено законом. Купание на публике с 6 часов утра до 8 часов вечера каралось как неподобающее поведение. Не является ли своеобразным вызовом этому ханжеству прошлого столетия авангардизм современных сиднейских купальщиц. Прогуливаясь в первый день вдоль кромки прибоя, я вдруг услышал за спиной женский голос: "И извините за беспокойство, но не подержите ли вы одного из моих малышей, пока я искупаю другого?" Я обернулся, Передо мной стояла молодая мать, держа за руки годовалую девочку и трёхлетнего мальчика. Дети были без штанишек, но в майках, видимо, чтобы уберечь плечи от загара. На матери же наоборот отсутствовала верхняя половина купального костюма. Несколько шелемлённый, как никак после перелёта, я выполнил просьбу И лишь потом обратил внимание, что точно так же были одеты примерно 2/3 женщин на пляже, причём не только молодые. Но самым поразительным было, пожалуй, то, что эти обнажённые торсы не вызывали у мужчин ни малейшего интереса. Отель, в котором я жил в Сиднее, выходил окнами на стадион для крикета. После полуденного солнца ярко прорисовывало белые костюмы игроков на зелёном поле. А там, где кончался стадион, серебрилась гладь залива, заштрихованная чистоколым мачт. Ещё дальше виднелась стальная арка Сиднейского моста. Его уже можно считать примером индустриального ретро. Тем не менее, этот подвесной мост впечатляет. Две пары каменных опорных башен и мощный пролёт из двух стальных дуг держат на тросах проезжую часть. Я осознал масштабы этого сооружения лишь когда увидел проходящий по мосту поезд. Вагоны, к моему удивлению, выглядели по крайней мере в 5 раз меньше, чем я мог поначалу ожидать. Другая достопримечательность Сиднея модернистское здание оперного театра. Оно напоминает колонию из рожщих соракушек. Сооружение это, безусловно, незаурядное. Хотя и его архитектурный замысел вызывает много споров. Несколько викторианских зданий, дворец генерал-губернатора, похожий на герцкгский поместный дом, напоминают о временах, когда Австралия была гораздо теснее связана со старой страной, как тут называют Англию. В центре города заботливо сохранено несколько улочек старого Сиднея с матросскими кабаками и другими приметами прошлого века. Жители молодой страны, каковой является Австралия, хочется считать эти чугунные фонари и отреставрированные вывески историческими памятниками. Небоскрёбы Сити вплотную подходят к морскому вокзалу. На этом живописном месте, откуда хорошо любоваться мостом Харбор-бридж и оперным театром, и был когда-то заложен Сидней От морского вокзала отправляются катера, на которых туристы совершают экскурсии по Сиднейскому заливу. Одна из них называется Круиз капитана Кука. После длительного плавания Кук подошёл к восточному побережью Австралии и двигаясь на север, дал имена многим географическим ориентирам. В их числе были и Botany Bay, то есть Ботанический залив. поразивший Кука разнообразием и красотой растительности на своих берегах. Вернувшись в Англию, Кук доложил об открытых им землях. Было решено начать их колонизацию. В 1788 году британская эскадра под командованием капитана Филиппа вновь подошла к Ботани-бэй. Капитану больше приглянулось другое место по соседству. который он назвал лучшей в мире гаванью, где тысячи кораблей одновременно могут поднять свои паруса. Там и было основано каторжное поселение, впоследствии названное Сидней. Двухсотлетие колонизации Австралии, воли и неволи, заставило общественность страны задуматься о судьбе её коренного населения. Сенсационный резонанс обрели на этом фоне Итоги исследований, проведенных учеными Сиднейского университета. Эти научные данные свидетельствуют, что 200 лет назад в Австралии проживало примерно 750 тысяч аборигенов, а отнюдь не 300 тысяч, как принято было считать до сих пор. По словам исследователя Петра Уайта, Эта цифра умышленно занижалась властями, чтобы преуменьшить ответственность белых поселенцев за то, что с их поселением число коренных жителей страны сократилось в пять раз. Сейчас в Австралии насчитывается 160 тысяч аборигенов. Они составляют 1% населения. Австралия осталась одной из самых белых среди развитых стран. Недаром ее называют Тихоокеанской Южной Африкой. Даже в Лондоне, не говоря уж о Вашингтоне, на улицах видишь гораздо больше цветных лиц. В конце Второй мировой войны основную массу населения Австралии составляли выходцы из Англии. Сейчас каждый пятый житель послевоенный иммигрант. Из этих трёх с лишним миллионов австралийцев, родившихся за границей, четверть прибыла из Англии, треть из Южной Европы. и десятые части из Азии. В своё время федеральный закон ограничивал приток цветных иммигрантов с помощью экзамен. Человек, желающий поселиться в Австралии, должен был написать диктант на английском языке. Выходцы из Азии составляют лишь 2% 18-миллионного населения Австралии. Страна-континент считает себя полностью независимой от Великобритании. Однако Австралия по-прежнему является членом Содружества. Английская королева одновременно является королевой Австралии. В углу австралийского государственного флага тёмно-синего полотнища с белым созвездием Южного креста по-прежнему красуется английский Union Jack. В связи с двухсотлетием Австралии пошли разговоры о том, что пора мол по примеру канадцев заменить государственный флаг изобразить на нём, скажем, кенгуру на фоне национальных цветов Австралии золотистого, белого и зелёного, под которыми спортсмены страны выступают на международных состязаниях. У участникам экскурсии на катере по Сиднейскому заливу непременно показывают Форт-Деннисон. Это каменная крепость с башенкой, возведённая на небольшом остры. Если спросить австралийца, когда и зачем было построено это сооружение, он, не задумываясь, ответит: для защиты от вторжения русских во время Крымской войны. Можно смело сказать, что Форт Деннисон является боевым примером монументальной дезинформации. За всю свою историю Австралии испатало угрозу военной интервенции лишь со стороны Японии в годы Второй мировой войны. Форт Деннисон же, как свидетельствует его создатель в одном из своих писем, был задуман и построен, чтобы защищать Сидней от наших друзей, французов, и наших кузенов, американцев. А для этого в своё время безусловно были основания. Не исключено, что нынешнее стремление прикрыться американским военным щитом продиктовано под спутным страхом перед близкими азиатскими соседями, гораздо более бедными и гораздо более многочисленными, чем недонаселенные и сравнительно благополучные Австралии. Ведь население одной лишь Индонезии скоро достигнет 200 миллионов человек. Вспоминаются слова одного видного сиднейского журналиста. В прошлом веке принято было говорить, что Австралия географически тяготеет к Азии, а психологически к Европе. Нынче же следует сказать так: Австралия политически тяготеет к Америке, а психологически страшится Азии. Было бы однако упрощением говорить лишь о проамериканской ориентации австралийских правящих кругов. причины, по которым влияние Соединённых Штатов в этой стране давно уже вытесняет влияние Англии несравненно глубже. Уже говорилось, что Австралия стала британской колонией, как каторжное поселение. Туда принудительно отправляли возмутителей спокойствия, вроде бунтарей ирландцев. Незыблемость английских традиций кое-кто в Лондоне склонен объяснять именно такой социальной канализации. То есть возможность удалять с британских островов те, кто не желал следовать предписанному порядку вещей. Для австралийских поселенцев путь к самоутверждению лежал через отрицание устоев английского образа жизни. А 200 лет назад наглядным примером подобного общества были Соединённые Штаты. с их конституций и другими новаторскими для своего времени атрибутами политической жизни. И именно их позаимствовали австралийцы. К тому же сама природа Австралии, её бескрайние безжизненные просторы, лежащие вдали от побережья, во многом напоминают американский дальний запад. Не удивительно, что дух первопроходцев, открывающих новые рубежи, импонирует австралийцам. Мельбурн, Аделаида, Канберра. Перелёт из Сиднея в Мельбурн занимает меньше часа. Некоторое время летим над лесистыми горами. Эвкалиптовый лес сверху выглядит похожим на шкуру кенгуру своим серовато-бурым оттенком. Потом в разрывах облаков появляются зелёные пастбища. На них разбросаны белые точки овцы. И вот уже мокрая от дождя посадочная полоса. Впервые после приезда в Австралию вижу облачное небо. В Мельбурне прохладнее, чем в Сиднее. И от того, что солнце скрыто за тучами, город имеет иной колорит. Сидней расположен на восточном побережье Австралии, Мельбурн на южном. Первый является столицей штата Новый Южный Уэльс, второй штата Виктория. Оба эти штата заселялись и осваивались раньше других. И именно здесь сложилась австралийская национальная буржуазия, стремящаяся защитить местную, обрабатывающую промышленность от иностранной конкуренции. Однако общая заинтересованность в том, чтобы не слишком широко распахивать двери перед иностранным капиталом, не исключает давнего соперничества между Сиднеем и Мельбурном. Оба эти города претендовали на положение национальной столицы, причём Мельбурн был ею. В первом же пути водителей по Мельбурну читаю, что из всех городов Австралии он обладает самыми интересными историческими памятниками. Парламент штата Виктории с его фасадом в стиле неоклассицизма и впрямь выглядит более величественно, чем федеральный парламент в Канберре. Да и вообще Мельбурн действительно красивый город, с впечатляющими архитектурными ансамблями. В его облике нет того сочетания гор и вод, который придает неповторимую и живописность Сидную, зато Мельбурну присуща четкая геометрическая планировка. На его улицах, которые пересекаются только под прямыми углами, удачно соседствуют викторианские здания и неоготические соборы прошлого века с современными небоскрёбами. И наконец, характерная черта мельбурнских улиц это трамвай. Мне кажется, что они по-своему украшают город, придают ему какую-то человечность. Когда слышишь звонке этих зелёных вагончиков, Видишь людей, толпящихся на остановках. Чувствуешь себя как-то более уютно, чем на магистралях, монополизированных автомашинами, где пешеходу подчас некуда ступить. Хотя Мельбурн, в отличие от Лондона, имеет геометрическую планировку, он позаимствовал у города на Темзе такую характерную черту, как английские парки. Бенвурский ботанический сад это в сущности подобие Гайд-парка. Пологие склоны холмов, спускающиеся к пруду, превращены в цветники и подстриженные лужайки. Цветут сирень, цветут рододендроны, азалии. На пруду плавают черные лебеди в компании морских чаек. Неподалеку от парламента раскинулся так называемый сад казначейства, который затем смыкается с Фицрой-парком. Это тоже типичный сад. английский ландшафтный парк с ухоженными газонами и клумбами. Светот каштаны рядом с озеленевшими лугами раскинули свои широкие кроны тропические фикусы. Берёзы и плакучие ивы над прудами соседствуют с кокосовыми пальмами. В фицрой парке находится домик капитана Кука. Это трогательный английский коттедж с маленькими окошечками и вьющимися по каменной стене кустами роз. Каждое утро на шесте у домика поднимают английский флаг. Аделаида такой же современный город, как и Мельбурн. Может быть, там поменьше небоскрёбов, зато сохранилось больше церквей и других старинных зданий, начиная от университета в центре города и кончая парламентом, таким же величественным, как в штате Виктория. Аделаида столица штата Южная Австралия, той части пятого континента, которая не была каторжным поселеньем. Приморская равнина, на которой лежит Аделаида, и Южная Австралия в целом житница страны. Этот штат отличается мягким, благодатным климатом. Тут выращивают практически все сельскохозяйственные культуры, известные человеку. Аделаида выглядит просторным, зелёным городом. Её центр опоясан тенистым парковым поясом шириной полмили. Параллельно улице, на которой стоит парламент, тянется молл, закрытый для всех видов транспорта бульвар, обрамлённый магазинами и кинотеатрами. Аделаида стремится обрести роль ведущего культурного центра страны. Каждые 2 года здесь регулярно проводятся международные фестивали. Их участниками были балет Кировского театра из Санкт-Петербурга, Шекспировский театр из Англии, театр Кабуки из Японии. Ультрасовременное здание фестивального центра стало ещё одной достопримечательностью города. Ганбера Ставшие столицей Австралии из-за давнего непримиримого соперничества между Сиднеем и Мельбурном, город весьма своеобразный. Его архитектурная безликость, пожалуй, и является его лицом. Канберра не столько город, сколько огромный лесопарк, расчерченный сетью прекрасных дорог и развязок. Эта столица, которая даже в своей центральной, вернее, сказать, официальной части больше похожа на университетский посёлок или на постоянно действующую выставку, развёрнутую среди рощи лугов. Если судить по столице, Австралия очень просторная страна. Ездишь по широким авеню среди зелёных массивов и думаешь, что это ещё не сам город, а его предместье, но это не так. Вот тут, оказывается, Министерство обороны, там американское посольство, а за ним ещё какие-то правительственные здания. Наши дипломаты, как и их иностранные коллеги, живут в Камберри в коттеджах, которые представляют собой самые настоящие загородные дачи. В каждом дворе цветут сирень, мимозы, на грядках зреет клубника, зеленеют овощи. Планировал Канберру американский архитектор Уолтер Гриффин. К осуществлению его проекта, получившего приз на международном конкурсе, приступили в 1913 году. Однако год спустя работу пришлось прервать, ибо началась Первая мировая война. Гриффин умер, так и не увидев своего детища. Лишь в 1927 году федеральный парламент Австралии переместился из Мельбурна в Канберру. Белое здание, возведённое по проекту Гриффина, до недавних пор служило временным помещением для высшего законодательного органа Австралии. На его фасаде, по обеим сторонам парадной лестницы, красуются два герба: британский с львом и единорогом и австралийский с кенгуру и страусом. Парламент по американскому образцу состоит из палаты представителей и сената, где каждый штат представлен 10 депутатами. Однако по аналогии с палатой лордов и палатой общин британского парламента, сенаторы высидают на красных диванах, а их коллеги в палате представителей на зелёных. С телевизионной башни, возведённой на вершине холма, можно окинуть взором панораму Канберры. Рассматривается ось планировки столицы и радиально расходящиеся от авеню, которые носят имена крупных городов страны. Хорошо видно и кольцо гор, опоясывающих Канберу, на их склонах посажены сосны и ельса. Кроме калифорнийской сосны, здесь хорошо приживаются и европейские деревья. На берегу искусственного озера растут клёны, плакучие ивы в Канберри Поражает сочетание чистого, сукОВОГО, свежего воздуха с яркостью солнечного света. Здесь практически нет нужды вытирать пыль, а на рубашке к вечеру не остаётся следов заношенность. Неподалёку от Камберры есть заповедник, куда туристы ездят кормить кенгуру и страусов. Сначала дорога огибает зелёные холмы, на склонах которых пасутся овцы Потом их сменяют сосновые леса на взгорьях, порожистые реки. Первым представителем животного мира, которого мы увидели, был страусем. Он нахально подошел к нашей машине и стал стучать клювом в стекло, требуя подачки. Затем показались два кенгуру, мчавшихся огромными прыжками, но не от людей, а наоборот к людям. Взрослую самку-кенгуру по размеру можно сравнить с тёлкой. Масть у неё рыжеватая или тёмно-серая. Очень забавно, когда из сумки выглядывает детёныш. И иногда же он прячется внутрь, высовывая одну лишь заднюю ножку. Ещё больше, чем страусов и кенгуру, было в заповеднике семей, выехавших на природу. Ничто так не радует австралийца, как выходной день, проведенный у моря или на берегу лесного озера. Я смог еще раз убедиться в этом накануне отлета из Австралии, побывав в национальном парке к северу от Сиднея. Ехали мы мимо залива Ботани, где почти сразу же за городом открывается безбрежный зеленый простор. Странные ощущения испытываешь, когда... Когда едешь по австралийскому лесу, он состоит преимущественно из эвкалиптов, деревьев, которые практически не дают тень. Обогнали несколько озёр, у которых ещё с рассвета расположились рыбаки с удочками. Машина поднималась всё выше. Начался настоящий австралийский буш, сухая, выжженная солнцем лесостепь. Вдруг на фоне этого рыжего плато Глазам открылась густая синева океан. Залив глубоко вдавался в берег, окаймляя его золотой полосой пляжа. Мы заняли столик для пикника возле обрыва, а Австралия вставала из океана крутой стеной. Глазам открывался кусок морского дна, поднятый геологическим сдвигом. Он был наколот словно сахар гигантскими прямоугольными кусками. воз этих бурых утёсов скипала бутылочная моль к заливу подъезжали всё новые и новые машины стоянка для которых впрочем была заботливо огорожена густым кустарником чтобы она не бросалась в глаза австралийцы не только любят природу но и бережно относятся к ней для этого созданы соответствующие условия в самых живописных местах видишь не только столики но и жаровни с заготовленными дровами и непременно мусорной урны. Видишь, там и таблички. Бросать мусор в порте деревья уголовное преступление, штраф до 300 долларов. Безлюдных мест в безлюдных местах Австралии сколько угодно. Страна, что и говорить, просторная, но в то же время ухоженная и чистая. Ферма, ставшая рудником, Судьба аборигенов стала острой политической проблемой ещё задолго до двухсотлетия Австралии. Отнюдь не по моральным, а по коммерческим причинам. Случилось так, что именно в местах традиционного обитания аборигенов, в бесплодных районах, которые прежде отнюдь не интересовали белых поселенцев, были обнаружены богатейшие месторождения урана, бокситов, других полезных ископаемых. Присутствие коренных жителей стало помехой для транснациональных корпораций, жарящихся на эти природные богатства. По закону, принятому в 70-х годах, аборигены могут претендовать на пустующие земли, если они находятся в пределах традиционного обитания их предков. Закон этот имеет силу лишь на северной территории. Когда тамошним аборигенам приходится покидать родные места из-за строительства урановых рудников, им выплачивают компенсацию в форме арендной платы за оставленные земли. Однако этот закон не применяется в Западной Австралии и Квинсленде, двух штатах, где в наибольшей степени дает себя знать бун в горнодобывающей промышленности. Почти два столетия Австралия была для англичан заморской фермой. Она поставляла на британские острова шерсть и пшеницу, а когда появились сюда рефрижераторы, мясо и масло. После того, как Англия вступила в общий рынок и оборвались отлаженные имперские связи, Австралия обрела новую роль. Она стала и страной рудников. Австралия по-прежнему занимает первое место в мире по экспорту шерсти, второе после Новой Зеландии по экспорту баранины, является одним из ведущих поставщиков пшеницы, говядины, молочных продуктов на мировой рынок. Однако в последнее время страна стремительно выдвинулась в число крупнейших поставщиков горно-рудного сырья. Австралия располагает крупными и легко доступными запасами многих полезных ископаемых. Она занимает первое место по добыче железной руды и бокситов, второе по добыче свинцовой и цинковой, третье марганцевый и вольфрамовый руд, четвертое по добыче каменного угля. Теперь Австралия уже больше не выезжает на своих овцах, она пересела на угольный самосвал, говорил мне в Сиднее знакомый японский бизнесмен. К этому процессу способствовали два обстоятельства. Во-первых, превращение Японии во вторую после США индустриальную державу. Япония потребляет 3 четверти угля и железной руды, экспортируемых Австралией. Во-вторых, И интерес транснациональных корпораций к богатствам австралийских недр подхлестнул нефтяной кризис 70-х годов. Он резко увеличил спрос на австралийский уголь. Разработкой его занялись даже крупные нефтяные концерны Эксон, Шел, Бритиш Петролиум. Уголь в Австралии залегает близко к поверхности. Его легко добывать открытым способом, легко его вывозить. Поскольку месторождения расположены у морских побережий, уголь стал самой крупной экспортной статьёй горнодобывающей промышленности Австралии, принося ей наибольшие доходы в иностранной валюте. Нефтяной кризис 70-х годов по-новому высветил этот факт, что Австралия вообще сказочно богата энергетическими ресурсами. Выяснилось, что на севере континента сосредоточено около 20% мировых запасов урана. При наличии такой богатейшей энергетической базы, которая обеспечивает австралийский уран, уголь, газ, новым перспективным направлением становится добыча бокситов и выплавка алюминия. Она может достичь 15% мирового производства. Австралию называют страной парадоксом. По уровню жизни она принадлежит к развитым странам Запада, а по структуре производства и экспорта к развивающимся странам Востока. 40% экспортных доходов Австралии получает от сельского хозяйства, ещё 40% от горнодобывающих отраслей и лишь оставшиеся 20% от обрабатывающей промышленности. Австралия в основном вывозит сырьевые товары, особенно зависимые от конъюнктуры мирового рынка. Причём 3/4 капиталов, вложенных в разработку полезных ископаемых, принадлежат транснациональным корпорациям. Они не упускают возможности использовать в своей выгоде особенности государственного устройства Австралии. Страна представляет собой федерацию шести штатов и двух территорий. в отношении которых Канберра имеет лишь ограниченные полномочия. Федеральное правительство, например, не может контролировать горнодобывающую промышленность с помощью лицензий, поскольку право распоряжаться землёй принадлежит властям штатов. Это усиливает центробежные тенденции, порождает сепаратистские настроения в таких штатах, как Западная Австралия, Квинсленд, наиболее богатых полезными ископаемыми. Бум в горнодобывающей промышленности не привёл к существенному увеличению рабочих мест в стране. Многие из созданных здесь шахты и карьеры не имеют себе равных в мире по масштабам и технической оснащённости. Высокий уровень их механизации выгоден иностранным концернам и позволяет нанимать меньше людей и лучше им платить, дабы избегать конфликтов с местными традиционными сильными профсоюзами. Итак, страна Ферма одновременно становится и страной рудников.